Я пришел сюда, как твой отец, как твой духовник, и значит, не могу задеть твою стыдливость, если задам щекотливый вопрос. Надеюсь, ты мужественно ответишь мне на него. Не примешивалось ли к восторженной дружбе, внушенной тебе Альбертом, чувство тайного и непреодолимого страха при мысли о его ласках? Это правда. Краснее ответила Консуэла. Обычно такая мысль не связывалась у меня с мыслью о его любви, она оказалась чужда его чувству. Но когда она появлялась, смертельный холод леденил мою кровь, а дыхание человека известного тебе под именем Ливерани воспламеняет тебя, вливает в тебя жизнь, и это тоже правда но разве мы не должны подавлять в себе подобное ощущение силой воли по какому праву? разве Бог внушил их напрасно? разве Он позволил тебе отречься от твоего пола и принести состояв в браке обет девственности, или еще более отвратительный и унизительный обет обет рабской зависимости? в пассивности рабства есть нечто напоминающее холодность и тупую покорность проституции? Разве могло быть угодно Богу, чтобы такое создание, как ты, пало так низко? Горе детям, рождающимся от таких союзов. Бог карает их каким-нибудь изъяном, делает несовершенными, ненормальными или слабоумными. На них лежит печать неповиновения законам природы. Они отличны от других людей, ибо были зачаты вопреки человеческим законам, которые требуют взаимного пыла, обоюдного влечения мужчины и женщины. Там, где нет этой взаимности, там нет равенства, а где нарушено равенство, нет и настоящего союза. И так знай, что Бог не только не повелевает твоему полу приносить подобные жертвы, но даже запрещает их. Такое самоубийство столь же греховно и еще более постыдно, чем отказ от жизни. В обете девственности таится нечто враждебное и человеку, и обществу. «Но, отдаваясь без любви, женщина совершает акт еще более чудовищный. Вдумайся хорошенько, консуэла. И если ты все еще будешь готова на это, вообрази, какую роль ты предоставила бы своему супругу, если бы он принял твою покорность, не поняв ее. Мне незачем тебе говорить, что, догадавшись о ней, он никогда не согласился бы ее принять». Но, введенный в заблуждение твоей привязанностью, опьяненный твоим великодушием, он вскоре показался бы тебе эгоистичным или грубым. И разве ты сама не стала бы его презирать, не унизила бы его перед Богом, если бы он, поверив твоему чистосердечию, попал в расставленную тобой западню? Куда девалось бы его благородство, его деликатность, если бы он не заметил потом бледности твоих губ, слез на твоих глазах? И можешь ли ты льстить себя надеждой, что ненависть невольно не закралась бы в твое сердце вместе со стыдом и болью, возникшими от того, что тебя не поняли, не разгадали? О нет, женщина, вы не имеете права обманывать любовь, живущую в вашей груди. Уж скорее вы имели бы право ее подавить». Пусть философы-циники утверждают, что пассивность – естественное свойство женского пола, что таков закон природы нет-нет. То, что всегда будет отличать подругу мужчины от самки животного – это именно способность полюбить с открытыми глазами, сделать выбор, тщеславие и корысть превращают большую часть браков в узаконенную проституцию, по выражению древних лалардов. Преданность и великодушие могут привести наивную душу к такому результату. Девственница, я считаю своим долгом просветить тебя в тех щекотливых вопросах, которые благодаря целомудрию твоей жизни и твоих мыслей ты не могла предвидеть или обдумать. Когда мать выдает замуж свою дочь, Она наполовину открывает ей с большей или меньшей мудростью и скромностью те тайны, что скрывала от нее до этого часа. У тебя не было матери, когда с каким-то сверхчеловеческим фанатичным восторгом ты произнесла клятву принадлежать мужчине, которого недостаточно любила. Ныне тебе дана мать, чтобы помочь и наставить тебя, когда ты будешь принимать решение в час развода или же окончательного утверждения – этого необыкновенного брачного союза. Это мать Яконсуэла, и я не мужчина.